Если отлично, то по теореме 29 она не может быть ни хорошей, ни дурной. Если же противоположно, то она будет противоположна также и тому, что сходно с нашей природой, то есть по теореме 30 противоположно хорошему. Иначе дурно. Таким образом, хорошим что-либо может быть лишь постольку, поскольку оно имеет сходство с нашей природой.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 и в силу этого бывает изменчив и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 34. Поскольку люди волнуются аффектами, составляющими пассивные состояния, они могут быть противны друг другу. Доказательства. Человек, например, Петр,